Глава одиннадцатая. Лежать в ожидании было невыносимо. Мне не позволяли покинуть палату и посетить сына, а его ко мне так и не переводили. Я вся извелась, гадая, почему так все долго. Уже готова была ползком направиться в реанимацию, лишь бы увидеть Мишку. Он совсем один там. Очнулся теперь, а меня нет. Медсестра, которая, по всей видимости, была все время неподалеку, то и дело заглядывала ко мне, стараясь передать хоть какие-то новости. Но дело уже шло к пяти вечера а сына мне так и не привезли. Пару раз заходил врач-хирург, который проверял мои швы и подбадривал, говоря о том, что хоть одна болячка точно скоро заживет. После очередной горсти лекарств и пары уколов меня снова поклонила в сон. Но дверь палаты снова открылась, а на меня вихрем налетели две растрепанные и перевозбужденные подруги. Марина и Кристина наперебой начали тараторить. «Ты нас так напугала! Почему не позвонила? Где твой телефон? Твои родители чуть с ума не сошли! Где Мишка?» Этот вопрос прозвучал таким дружным хором, что стало немного даже смешно. «Так, стоп!» — Вскинула я руки, насколько это было возможно. Мишка в реанимации, его пока не привезли, но обещали вот-вот. «Ты как, малышка?» Маринка осторожно села на край койки и ласково провела по волосам. «Ты вся лохматая. Мы тебе привезли немного вещей первой необходимости. Тебе бы искупаться. Я могу помочь». Я с благодарностью посмотрела на подругу. «Мы так давно были знакомы», что видели друг друга в разных ситуациях девчонки даже народы ко мне приезжали сдали все анализы и в момент появления на свет моего сына помимо сотрудников нашего роддома со мной были еще и два врача из города правда о том что они врачи знала только я вообще по правилам народах мог присутствовать кто то один но мы сумели договориться все же в провинциальном роддоме гораздо проще решить какие то вопросы в частном порядке девчонки были рядом развлекая меня как могли Конечно, боли от этого меньше не было, но хотя бы настроение было прекрасным. Как вы меня нашли? Наши номера телефонов у тебя в паспорте были на листочке написаны, тепло произнесла Кристина, усаживаясь с другой стороны. Медсестра позвонила, и мы сразу же сорвались, с твоими родителями созвонились. Они завтра приедут. Спасибо вам огромное, от души проговорила я, крепко сжимая их ладони. Ну что, купаться идем? весело проговорила Маринка. А мне разве можно? «Кать, ну ты как маленькая, а? Сейчас вернусь!» Маринка убежала в коридор и спустя несколько минут вернулась с медсестрой, которая несла что-то в руках. Оказалось, что после наложения швов мочить их нельзя, но в моем случае есть вариант заклеить зону со швами водонепроницаемой повязкой. Для пущей убедительности обернули все пленкой и крепко замотали. Кое-как дотащив меня до ванной, потому что ноги все еще плохо слушались, девочки помогли мне раздеться, и я с радостью искупалась какое, оказывается, непередаваемое удовольствие можно получить от, казалось бы, обыденных вещей. Спустя час я, переодетая и сухими волосами, заплетенными в колосок, сидела на своей койке и с аппетитом уминала домашние котлетки, которые в избытке мне привезли девчонки. — Ты видела его? — тихонько спросила Маринка. — Ты не поверишь, он мой врач! Девочки округлили глаза и в ожидании уставились на меня. — Нечего рассказывать, он меня не узнал. «Ты серьезно? Даже не извинился?» «Да зачем? Говорю же, не узнал. Смотрят на меня и полный ноль». «Хм...» – задумчиво протянули девчонки снова дружным хором. «Зная их, им много чего было мне сказать, но в силу моего состояния они просто не стали разводить демагогию. «Ешь!» – строго произнесла Кристина, переводя тему, и я довольно улыбнулась. «За последнее время я и крошки не съела, а организму требовалось восстановление. Вдоволь поболтав, девушки распрощались, пообещав вернуться завтра, и оставили меня одну. Расслабившись, я все-таки позволила себе подремать, а проснулась от громкого грохота со стороны двери. В палату с улыбкой возили койку, на которой лежал мой маленький сынок. Сердце сжалось от увиденной картины, синяк на шее, разодранный лоб, бледная кожа, но, слава богу, размеренное дыхание. Когда койку с сыном установили рядом, подключили всю аппаратуру, медсестра подошла ко мне и сжала мое плечо. Он умница. Сейчас мальчик под действием лекарств и проспит, скорее всего, до утра. Но теперь самое страшное позади. Завтра вы сможете пообщаться. Артем Николаевич в этом уверен. «Спасибо вам огромное!» – выдавила я, захлебываясь в слезах. От избытка эмоций, от радости встречи с сыном меня накрыла легкая истерика. Когда все тактично удалились, легко прикрыв за собой дверь, я повернулась на бок и уставилась на Мишку. Безумно хотелось перелечь к нему поближе, приезжать к себе и нашептать на ухо, что все будет хорошо. Но страх, что я могу ему навредить, заставил меня остаться на месте. Уснуть мне так и не удавалось. Я, как когда-то, когда Мишка был маленький, чутко прислушивалась к его дыханию, в страхе, что оно прекратится. Несколько раз даже подскакивала, пытаясь приблизиться потому что мне показалось, что грудная клетка перестала вздыматься. К полуночи, когда я уже оставила попытки уснуть, зажгла ночник около кровати, направив его в сторону, чтобы не било в глаза сыну, и уткнулась в книгу, которую мне притащили девчонки. Монотонное тиканье часов, луна, светящая прямо в прорези желюзи, периодическое пиканье, аппаратуры, измеряющей ритм сердца. На фоне интересного сюжета я даже не заметила, как дверь палаты медленно открылась только вздрогнула, когда она уже закрылась. При входе стоял Смирнов. Фу ты, напугали!» – прошептала я, откладывая книгу и протирая глаза. «Что-то случилось?» Смирнов хранил молчание. Когда мужчина сделал шаг вперед и свет от ночника упал на его лицо, я внезапно застыла, не рискуя даже вздохнуть. Артем жадно пожирал меня взглядом, блуждая с ног до головы. Неверие, удивление и шок смешивались на его лице создавая непередаваемую гамму эмоций. Именно в этот момент я поняла, что все тайное стало явным. Смирнов все знает.